Глава двенадцатая. Спиря прозрел. Это иногда случается. Юродивый становится пророком, слепой, ясновидцем, косноязычный, златоустом. Началось это в маленьком острожке Сургутском. Пьяный Остяк, прослышав, что пиво варят из ячменя, купил с ведерка зерна и начал разбрасывать по болоту. Вот тут-то спиря и удивил. г гы, земля-то не пахана! — Все одно к утру вырастет, — убежденно возразил Остяк. — Мне пиво нато, голова палит, в прюхе сухо. Ечмень, так эдак коси не только поспеет, внушал темному спиря. Слыхала? Пикан толкнул в бок Фешу. Спиря-то наш каков? Устроились на отдых под соснами, неподалеку от дома, стоявшего за стенами острога. На завалине дремал старый казак, отслужил свое, отмаялся, то остроги рубил, то стерег кандальников, устал и решил поселиться в Сургуте. Как мало я спал, все ходил, да ездил, да воевал, теперь посплю, — думал старик сквозь дремоту. Пекан пожалел казачину, будить не стал. Отыскав в ограде Саху староверку, впряг в нее ледащенького меренка, распахал крохотную кулишку. За ним ходили по пятам Тишка и сыновья, огорчались, что урожай придется ждать до осени. Потом баранили, потом сеяли, а казак спал. — Ну вот, — молвил Пикан, хлопнув по плечу Тишку, — теперь жди, когда поспеет, зерна брошены. И услыхал крик Фешен. Она ушла подальше, когда начались схватки, и теперь рожала.